двадцать пять минут двадцать все было спокойно Кончес тоже сходил в ванну вернулся к себе воцарилась тишина такая долгая что я потеряв терпение разделился начал погружаться в сон и почти уснул как вдруг услышал шаги Кончес вышел из комнаты тихо но не крадучись и спустился по лестнице прошла минута другая Я свесил ноги на пол, соскочил с кровати. Снова музыка, на сей раз снизу, звук клавикордов приглушенным звоном отдающийся от каменных стен. Я было приуныл. Похоже, кончился просто не спится или взгрустнулось. Вот и решил поиграть сам себе. Но тут я расслышал иной звук и бросился к двери. Осторожно приоткрыл ее. Дверь в концертную должно быть тоже распахнуто, можно разобрать как кладцы трущихся клавикордов. Но холодом обдал меня нежный, призрачный посвист рекордера. Не патефонный, живой. Мелодия запнулась и полилась байчея на шесть восьмых. Рекордер заиграл соло, взял не ту ноту, потом еще раз, хотя музыкант был явно опытный и выделывал мастерские трели и украшения. Голый, я вышел на площадку и перегнулся через перила. У порога концертной лежал слабый отцвет лампы. Скорее всего, мне полагалось внимать, оставаясь наверху. Но то было выше моих сил. Натянув брюки и свитер, я босиком на цыпочках спустился по лестнице. Рекордер умолк, зашелестела перелистываемая страница. «Пепитр». Клавикорды начали длинный лютневый пассаж, третью часть сонаты, ласковую, как дождь, заполнившую дом таинственными, запредельными созвучиями. Медленным, печальным одаживо вступил рекордер, сфальшивил, поправился. Я подкрался к распахнутой двери концертной, но что-то меня удержало. Подобный трепет охватывает ребенка, который не спит, когда велено. Дверь открывалась внутрь, загораживая клавикорды, а щель заслоняла книжная полка. Соната закончилась. Отодвинули стул, сердце мое заколотилось. Кончес тихо произнес какое-то короткое слово. Я прижался к стене. Шорох. Кто-то стоял на пороге концертной. Стройная. С меня ростом девушка лет двадцати двух. В одной руке рекордер, в другой малиновая щеточка для его прочистки. Полосатое бело-синее платье с широким воротом и без рукавов. Браслет на запястье, расширяющийся к низу подол почти до щиколоток. Черты лица невероятно красивые, но нетронутые ни загаром, ни косметикой. Прическа, одежда, прямая осанка – все в ней дышало сорокалетней давностью. Я понял, что она изображает лилию. Это, несомненно, была та же девушка, что и на фотографиях, особенно на снимке, стоявшем в кунсткамере. Лицо с полотна Боттичелли, фиалково-серые глаза. Глаза всего чудеснее. Огромные, слегка асимметричные, прохладные, миндалевидные очи Лани, таинственно оживляющие ее идеально прекрасный облик. Она сразу меня заметила. Я стоял как вкопанный. Сперва казалось, что она поражена не меньше меня, но тут она тайком скосила большие глаза в ту сторону, где, должно быть, сидел за клавикордами кончис. Опять взглянула прямо мне в лицо. Поднесла к губам щёточку, помахала ей. «Не двигайся, молчи». И улыбнулась. Точная жанровая сценка, изображённая старинным художником. Секрет. Предостережение. Странная улыбка, будто секрет заключался в том, что не для старика, а именно для нас с ней важнее всего не нарушить иллюзию. Спокойная и лукавая, она и запутывала, и разоблачала, и обманывала, и рассеивала обман. Еще раз украдкой посмотрев на Кончика, девушка подалась вперед и толкнула меня щеточкой в плечо, словно говоря: уходи. Все это заняло не более пяти секунд. Дверь закрылась, оставив меня в темноте и обдав сандаловым ветерком. Наверное, будь она настоящим призраком, прозрачным и безголовым, я бы не так изумился. Она ясно дала понять, что это, конечно, игра, но кончис не должен о том догадаться. Что маскарад затеян ради него, а не ради меня. Метнувшись к входной двери, я отодвинул засовы и выбрался под колоннаду. В одном из узких, закругленных сверху окон сразу увидел Кончика. Тот опять заиграл. Я искал глазами девушку. Перебежать гравийную площадку за столь короткий срок невозможно. Но ее и след простыл. Я шел вдоль окон, просматривая все заковылки концертной. Ее там не было. Решив, что она вышла через фасад под колоннаду, я осторожно заглянул за угол. Никого. Музыка все звучала. Я помедлил в растерянности. Она могла пробежать на зады виллы по тому крылу колоннады. Приседая у окон и быстро скользя мимо открытых дверей, я добрался до огорода, обогнул его по периметру. Я был уверен, что она скрылась именно в этом направлении. Но не слышал ни звука, не замечал никаких признаков жизни. Через несколько минут кончис перестал играть. Вскоре лампа погасла, и он ушел к себе. Вернувшись под колоннаду, я уселся на стул. Мертвая тишина. Лишь писк сверчков, будто вода капает в глубокий колодец.